Глава сорок восьмая. Флоре позвонил Кай, и она рада была его слышать. Но Кай явно нервничал. В чем дело? — Ну, есть хорошие новости, а есть и плохие. — Ох, — выдохнула Флора. — Ладно, начни с хороших. Нет, с плохих. Нет, с хороших. Нет. — Уймись, — перебил ее Кай. — Ладно, сначала немножко хорошего. Первое. Я собираюсь к вам. — Ты приедешь сюда? — Да, на какое-то глупое собрание. «Собрание городского совета, ну, конечно, боже мой, ну почему ты?» «А это уже другая новость», — сказал Кай. Флора почувствовала невыносимую тяжесть в желудке. Она не хотела слышать то, что должен был сейчас сказать Кай. «Меня повысили, Флора, признали, наконец». «Давно пора». «Потому что Джоэл...» Он принял предложение Колтона. Неживым голосом произнесла Флора. Кай промолчал. «Лос-Анджелес или Нью-Йорк?» «Как будто это имело значение». «Думаю, Нью-Йорк», — ответил Кай. «Он передал все мне, извини. И тем не менее, хороший шанс для тебя покончить с этим». Лора никому не смогла бы об этом рассказать, даже Лорни. Чем они могли ей помочь? Стали бы говорить, что Джоэл — настоящая задница и что ей гораздо лучше будет без него. Но она это сама знала. Она вспомнила продолжение их разговора. «Конечно». сказала она. «Просто замечательно, что ты приедешь». Это было чистой правдой, она соскучилась покаю за то время, что провела на море. «Как раз будет луг на сад». Звучит скромно. «Наоборот, это большой языческий праздник, зажигают множество костров, танцуют. Поверь, тебе понравится». «А попойки в стиле викингов?» «Ну да». «Это же обалденно! Готов развлекаться». Все настроились на собрание, после которого должен был начаться праздник. Летняя кухня закрывалась на вечер, зато отелю «Харборс Рест» предстояла бурная ночка. Сначала должно было состояться факельное шествие вокруг деревни, под музыку, до самого бесконечного пляжа. Там всегда поджигали своеобразный шалаш из веток терна. Он символизировал зеленого летнего человека, время которого подошло к концу, и отправляли его на плоту в море. Погода стояла теплая и ясная. Везде витали ароматы осени. Флора отправилась в аэропорт встречать Кая, надев твидовую юбку и джемпер с «Файр-Айленда» зеленой вышивкой, снова сделавшей ее глаза зелеными. Кай спустился по маленькому трапу, энергично размахивая рукой. Лора была чрезвычайно рада его видеть. «Боже мой, ну и местечко!» — воскликнул Кай. В дорогом костюме, сшитом на заказ, Кай выглядел как некое экзотическое существо. Он окинул взглядом высокие скалы, Спрятавшийся среди них городок, волны залива. «О, черт, ты только посмотри!» «Ну?» — усмехнулась Флора. «Нет, серьезно», — покачал головой Кай. «Это и есть то место, по которому ты тосковал с тех самых пор, как мы познакомились?» Флора молча потащила его к Лендроверу, где Кай шумно приветствовал Брамбл, сразу облизав его. «Черт, Флора!» — сказал Кай. «Я вырос в Лондоне, в Тоттенхэме, а тут...» «Что он себе позволяет?» Однако Флора радовалась возможности показать Каю Мур наилучший момент. Солнце начинало слегка клониться к закату. Отлив равноденствия увел воду залива так далеко, что открылись прекрасные песчаные пляжи, заполненные птицами. Кай задохнулся от восторга, увидев взлетающего аиста. Огромные крылья птиц оказались розовыми в лучах низкого солнца. Потом он и вовсе разволновался при виде того, как население — выбравшегося на скалу, упал луч света. «Я хочу иметь такого дома», — заявил он. «Это все, о чем я прошу». «Он тебя здорово покусает», — предупредила Флора. «Да и на вкус не слишком хорош». «Флора». Потом Кай спустил восторженный вопль, увидев очаровательную летнюю кухню. Хотя обычно он избегал углеводов, тем не менее слопал большой кусок фруктового пирога, зажмурившись от наслаждения. «Переезжай сюда», — заявил он. «Ты сумасшедшая, я уверен». Еще больше восторгов последовало тогда, когда Флора привезла Кая в скалу, наконец-то полностью готовую к приему гостей, чтобы он распаковал свои вещи. С легким оттенком грусти Флора проводила его в прекрасную, как она и предполагала, спальню, с глубокими диванами, мебелью тщательно обработанного плавника и, конечно, с невероятным видом из окон. Инес как раз находился в автомобильном парке Колтона. Он привез множество каких-то коробок. Флора позвала его. Кай оживился. «Это просто один из нас, Маккензи», предупредила его Флора. «Ну, как скажешь», нахально откликнулся Кай. Флора представила их друг другу. «Это Инна директор фирмы Маккензи Лимитед. А это Кай, мой новый босс». Кай отмахнулся. Бумаги о назначении были подписаны всего пару недель назад, он еще не привык к своему положению. «А вы уже бывали налог на саде?» спросил иннес «Не думаю». «Это ужасно шумно», сообщил Иннес. Лора усмехнулась. «Ты понравишься, Агат», сказала она Каю. «Кому?» Встреча должна была состояться в общественном доме деревни в половине седьмого. На собраниях совета разрешалось присутствовать всем, но обычно мало кто туда приходил. Однако этим вечером зал был почти полон. Люди явились узнать, как обернется дело с Колтоном. «Заберет ли он все, что привез на Мур, если не добьется своего?» «Или все будет в порядке?» Флора, нервничая, сидела с грудой документов между Каем и Колтоном, а по другой сторону от Колтона сел Финтон. И велись члены совета, отец Флоры, Мэгги Бьюкинин с неподвижным лицом, мистер Матисон, отец Джен. Он окинул взглядом толпу и нахмурился, увидев Флору. Та вздохнула. «Это не сулило ничего хорошего». потом вошел преподобный с крошками пирога у рта. И этот знак выглядел уже лучше. Затем появился старый друг Эко Грегор Конноли, потом Элспет Гранш и, наконец, миссис Кеннеди. Лора легонько коснулась плеча Колтона. И им предстояло долгое, нудное дело. Джоэл сидел в своей великолепной, изысканной квартире. Он не мог успокоиться. Он знал, что собрание Совета Острова состоится сегодня. Это было глупо. За свою карьеру он одержал множество блестящих побед, много раз побеждая мелкие компании в пользу крупных. И это нынешнее дело выглядело чистым абсурдом. Речь ведь шла просто о каком-то куске территории, а не о планировании. В Лондоне было по-прежнему жарко и душно. Джоэлу не хотелось выходить на улицу. Слишком много людей вокруг. Они кричат что-то в свои телефоны, налетают на тебя, рисуются. Они везде... Он не хотел отправляться на прогулку. Сидеть в каком-нибудь нелепом баре, болтать об одном и том же с одинаковыми женщинами, из-под тяжка любующимися собой в барных зеркалах и то и дело хватающихся за телефоны, чтобы сделать очередное селфи. Джоэл посмотрел на часы. Кай должен был позвонить ему, сообщить о результатах. Джоэл подумал о том, как усердно работала Флора, как добивалась успеха. С ней все будет в порядке. Она, наверное, сейчас с тем здоровенным парнем. жил провел ладони по волосам. «Почему так жарко? Кондиционер включен, но дышать все равно нечем». жил расхаживал по комнатам, как леопард в клетке зоопарка. «И, наконец, — заявила Мэгги Бьюкинин, которая была председателем, — мы переходим к плану установки ветряной электростанции на севере Мура». «Я против», — вскочил Колтон. Мэгги строго посмотрела на него поверх очков. «Все в свое время, мистер Роджерс!» Она заглянула в лежавшие перед ней бумаги. «Здесь вроде бы все в порядке». Флора встала. «У меня есть...» — четко начала она. «Петиция, подписанная многими местными жителями. Они высказываются против». «Отлично!» — ледяным тоном произнесла Мэгги. «Однако им ведь не придется смотреть на ветряки». «Нет, но моим гостям придется», — возразил Колтон. Все уставились на него. «Послушайте, мэм, вы должны понимать, что здесь прекрасные места. Они необычные, особенные, вам не кажется?» «Мне не кажется, что туманные пейзажи нашего острова как-то по-особому полезны. Здесь совершенно реальное место, и оно нуждается в хорошем благоустройстве. А дешевое электричество как раз тому и способствует». «Нет доказательств тому, что оно действительно будет дешевым», — сказала Флора. «А кроме того, будет потревожена дикая природа». «Только крачки», — заявила Мэгги, — «а их более чем достаточно». «Мэм, я люблю это место». Колтон снова встал. «Я вложил в него много денег». «Пришлось», — заметил Фрейзер Маттисон. «И мне хочется называть этот остров домом», — продолжал Колтон. «Я бы этим гордился. Я хочу продолжать инвестиции». «Жители Мора были добры ко мне, и я отплачу им тем же. Сделают так, чтобы здесь все шло хорошо. Только и всего. А потому, нижайше, прошу позволить перенести ветряную станцию дальше». «Это дорого обойдется», — проворчал Эк, не глядя на Флору. «Но мнение...» — ставил преподобный. «Это ведь не общее мнение», — спросил мистер Маттисон. «Остров принадлежит всем». — напомнил Колтон, — и я хочу, чтобы все это почувствовали. Насколько смогу. Я много ездил по миру и считаю, что Мур самое прекрасное место на Земле. Мне хочется, чтобы другие гордились его красотой так же, как горжусь я. Чтобы все, кто сюда приезжает, чувствовали то же самое с той самой секунды, как они ступят на остров. — Слушайте, слушайте! — воскликнул Кай. Флора изумленно смотрела на Колтона. Он ведь действительно испытывал такие чувства. И люди в зале согласно кивали. Люди, о которых Флора всегда думала, что им хочется убраться отсюда, что они мечтают о свободе. Но это было не так, осознала наконец она. Этот остров и был свободой. Домом и свободой. «Я люблю этот остров. Здесь я дома. Что еще я должен сказать?» В зале разразились аплодисменты. Колтон сел. Финтон сжал его колено. Лора стиснула его плечо. «Отлично!» – прошептала она, слегка потрясенная.